не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С 22 двух бушелей посеянного ячменя мы получили 220 Таков же приблизительно был и урожай риса. Это хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины, считая 16 новых ее членов.